Глава 2. Устав Ордена от Фэллоуз и его учение. Старый свет живет при условиях, сложившихся под влиянием тысячелетнего исторического развития, и должен выполнять великую задачу осторожного слияния прошлого с настоящим. Соединенные же Штаты Америки с самого своего возникновения устроены согласно современной, обусловленной существующими обстоятельствами государственной теории и не знают внешнего блеск, но зато и неудобств исторического прошлого. Поэтому форма их государственного устройства покоится на принципе федерализма, представляющего отдельным частям столько свободы и самостоятельности, сколько это совместимо с интересами целого. Принципы самоуправления и право определять свои нужды проникают в всю общественную и государственную жизнь и предоставляют безграничное поприще для свободного проявления всех сил. И только федеративный принцип служит для них ограничением, но это ограничение добровольное и необходимое. Этому образцу соответствует организация Ордена от Феллоус. Хорошо разработанная и несложная, она охватывает и регулирует всю его деятельность. Все дышит единством, порядком. И здесь нижняя ложа является главным средоточием деятельности Ордена. Она управляется выборными и назначаемыми должностными лицами. К ним принадлежат старший мастер, младший мастер, секретарь, ведущий протоколы, секретарь по финансовой части и казначей. Они помещаются за особыми столами. Старший мастер занимает председательское место. Затрапированный обыкновенно красной материей, его кресло стоит на возвышенной эстраде, к которой ведут три ступени. Против него, близ входной двери, на обтянутом синей материи кресле, сидит младший мастер. Старший мастер, в знак своего достоинства, надевает красный воротник, украшенный золотой бахромой, и двумя крестообразно переложенными молотками из белого металла. Младший же мастер носит синий воротник. Он обшит серебряной бахромой, и на нем красуется изображение песочных часов из белого металла. Отслужив в своей должности установленный срок, он переходит в разряд экс-мастера. Следующие должностные лица служат по назначению. Это надзиратель, проводник, внешний страж, правый и левый помощники старшего мастера, правый и левый помощники младшего мастера, правый и левый помощники проводника. Сюда еще присоединяются большей частью Маршал и Каплан. Все низшие ложи известного округа подчинены Верховному надзору одной великой ложи. В состав последний входят выборные — великий мастер-депутат, великий надзиратель, великий секретарь, великий казначей — и назначенные — великий маршал, великий страж — Великий Каплан, должностные лица, все экс-мастера и представители нижних лож, избираемые через два года. Всеми этими учреждениями руководит в Германии Великая ложа Германской империи. Она имеет полномочия выдавать льготные грамоты основывать простые и великие ложи на почве Германской империи или в других германоевропейских странах, которые пожелают примкнуть к ней с согласия суверенной великой ложи. Но она обязана свято соблюдать писанные и неписанные законы ордена, так как они осуществляются в юрисдикции суверенной великой ложи. Она служит высшей инстанцией для всех дел, подлежащих Обжалованию Великая ложа Германской империи состоит из должностных лиц, выбираемых каждые два года путем тайного голосования. Гросс-сира, гросс-сира депутата, великого секретаря и великого казначея, и из представителей от различных великих лож. Средоточием истинного закономерного отфаловства на всем земном шаре, является суверенная Великая Ложа. Ее должностные лица такие же, как и в Великой Ложе Германской империи. Ей надлежит право регулировать неписанные законы Ордена, а также устанавливать обычаи и обряды, относящиеся к деятельности Ордена. Ей предоставлено право открывать Ложи Ордена Оотфеллоус в таких странах, где он еще не существует. Она издает все законы, Касающиеся общих дел ордена. Род высшего разряда представляют собою подчиненные лагеря и великие лагеря. Во главе их стоят Великий Патриарх, Великий Жрец, первый и второй смотрители, Секретарь Казначей. Великие лагеря, которых нет в Европе, наблюдают за разрядами патриархов и поддерживают единство их учение. В Соединенных штатах орден. В 1903 году обладал шестью тысячами двадцатью семью ложами Ревекки, с четырьмястами одиннадцатью тысячами девятьюстами пятью десятью пятью членами. Членами их могут быть все от Фэллоуза. И их жены, и все незамужние белые женщины, старше 18 лет, верующие в высшее существо как творца и руководителя Вселенной и пользующиеся хорошей репутацией. В Германии раньше существовало несколько лож Ревекки. С течением времени из них образовались общины сестер, чтобы помогать в ложах работе от фэллоуз. В Дании институт ложь Ревекки нашел благоприятную почву. Орден от Фэллоус поставил себе высокую задачу. Вызывая религиозные настроения, он стремится пробудить в сердцах братьев любовь к красоте и подвинуть их на жизнь, основанную на дружбе, любви и истине. Он хочет облагородить характер братьев внушить им более высокое представление об их склонности к добру, просветить их дух, углубить их стремление к добру, одним словом, путем усовершенствования человека привести его к той братской любви, которая предопределена великим Творцом всего человеческого бытия. Основанный на широком принципе всеобщего гуманизма, Орден Оуд Фэллоуз, считает своих учеников независимо от их отношения к семье, церкви и государству и от их личных воззрений на философию, теологию и политику членами великой человеческой семьи, которая признает Бога творцом всех вещей, дарующим все блага постоянным хранителем людей. Он принимает их как братьев в меньшую, более тесную семью-ложу, Здесь они должны приобретать знания, познавать свои обязанности и учиться добродетелям, осуществление которых требует от своих членов большая семья, орден. А эти обязанности, в свою очередь, лишь подготовка к тем, которые лежат на человеке по отношению к великой человеческой семье. В связи с этим от предъявляет ко всем ищущим ряд непреклонных требований. Так, например, оно требует известного развития в их мужественности, в физическом, духовном, социальном и нравственном отношениях, с тем, чтобы в работах ложь принимали участие лишь способные и деятельные люди. Каждый ищущий должен обладать духовными и физическими силами должен настолько располагать своим свободным временем и материальными средствами, чтобы иметь возможность удовлетворять неизбежным требованиям ложи. Каждый должен пользоваться незапятнанной репутацией, вести нравственную жизнь и обладать такой степенью развития и такой восприимчивостью ума, которые бы делали его желательным сотрудником, ревностным учеником ордена и преданным членом братства. Каждый должен также веровать, что Бог — руководитель Вселенной и Отец человеческого рода. Исходя из такой веры, он будет чувствовать себя ответственным в исполнении своих обязанностей и постарается положить свои силы на это великое и хорошее дело. Лишь при выполнении этих условий, что выясняется путем тщательного расследования, Кандидатура нового члена принимается. Введение его в среду братьев совершается в формах, которые своей значительностью, глубиной, торжественностью и возвышенностью затрагивают совесть и возвышают душ. Уже при приеме каждому члену внушают, что его ждет жестокое разочарование, если он стремится попасть в орден из личного или эгоистического интереса быть может, лишь ради материальных выгод или суетного любопытства. Орден не занимается исключительно одной только благотворительностью, как это неоднократно ложно утверждалось, и поддерживать его членов и их семейства в превратностях судьбы не является его исключительной задачей. Орден, правда, рекомендует посещать больных, помогать нуждающимся, мертвых хоронить и сирот воспитывать. Но эти прекрасные дела — лишь средства для достижения цели. Это лишь первая ступень той лестницы, по которой его члены доберутся до всяческой добродетели и совершенства. Брат, принятый в ложу, должен с помощью своеобразного научного метода пройти курс учения распадающиеся на три ступени. Этот курс имеет целью дать ему более подробные сведения о задачах Ордена и возбудить интерес к нему. Перевод в высший разряд находится в зависимости от правильного посещения ложи и выполнения всех обязанностей от фэллоуз. После торжественного посвящения в мистерию Ордена, брат вступает в первый разряд, дружбы. Здесь он узнает, что, вступая в ложу, он не сразу знакомится с учением ордена во всех его деталях. Напротив, приводя возвышенные примеры из истории человечества, ему показывают необходимость постепенного шествования по освященной почве братства для того, чтобы приобрести твердость воли, искренность чувства и глубину мысли. В этом разряде брат носит белый воротник, обшитый розово-красной лентой. Белый цвет — символ невинности, чистоты и правдивости. Красный цвет обшивки напоминает брату, что братская любовь должна быть горячей, пламенной. На второй ступени от Феллоус встречает гений братской любви. Он говорит ему, что поприще, на котором она должна проявиться, высокая, великая и священная. После любви к Богу, миссии священной, должна быть для него любовь к ближнему. Для ближнего его рука и сердце должны быть всегда открыты. Регалия этого разряда — белый воротник, обшитый светло-голубой лентой. Безграничными и неизмеримыми, как синева небес, должны быть любовь, благотворительность и милосердие. Любовь — это движущая сила. Источник всех нравственных чувств. Истина — венец добродетели. Искать ее, быть правдивым в мыслях и поступках, Учит третий разряд — разряд истины. Здесь брат надевает белый воротник, украшенный пурпурной лентой. Согласно второй книге Моисея, стих 28, «Пурпур — цвет жрецов, входивших в святилище, Молящихся и приносящих жертву за общину» но пурпур — также цвет судей, о которых напоминают глубокие символы этого разряда. На различных ступенях сообщаются, кроме того, этические идеи учения Ордена, воплощенные в полное содержание знаки и глубокомысленные символы, позаимствованные из древнебиблейской истории и действительной жизни. Они должны предостерегать брата от несправедливости и преступных деяний, и в то же время вдохновлять его, успокаивать и утешать, укреплять его в борьбе с темными силами, с лицемерием и лукавством, и всяческими пороками. Они должны учить его далее умению употреблять каждое мгновение кратковременного земного существования во славу Божию, на благо ближних и себя самого. Они должны, наконец, говорить ему о конечности всех вещей и вещать ему вечную истину о том, что смерть сглаживает все неравенства этой жизни. Оот должен всегда осознавать и помнить, что его дела наследуют ему, что в то время как земное тело смертно, его добрые, но также и злые дела переживают его. Лагерь должен быть собранием благороднейших и лучших в ордене. Поэтому три разряда лагеря могут вмещать только таких братьев, которые оказались способными к дружбе, любви и правдивости, которых внутреннее стремление влечет вперед и вверх к совершенству. Эти разряды таковы. Первый. Разряд патриархов. Это название основывается на понятиях отцовства и господства, миролюбия, гостеприимства и доверия, как они воплощаются в ветхозаветных патриархах, которые являются в своих семьях главами, жрецами и властелинами. Второй. Разряд золотого правила. Золотое правило, которое дается братьям и должно быть соблюдаемо ими, это изречение Иисуса Христа, То, что вы желаете, чтобы люди сделали для вас, делайте для них. Третий королевский пурпурный разряд заимствует свое название от обязанностей короля и жреца. Это мимическое изображение жизненного странствия. Лучшие руководители на жизненном пути — вера, любовь, надежда. Прекрасные символы разрядов лагеря олицетворяют, между прочим, возвышенную идею толерантности. Они показывают, что три великих мировых религии, как они неразличны по своим формам и своему ритуалу, все же имеют общую почву, на которой их последователи, служители одного и того же Бога, могут встречаться с уважением и братской терпимостью во взаимных отношениях. Разряд «Ревекки» Старается при помощи примеров внушить те добродетели, которые украшают истинную женственность. Члены женского пола, если они не должностные лица, носят бант из розовой и зеленой лент цвета любви и надежды.